Глава 35. Компания слушателей собралась за кофе. «Что слышно про Мэри?» – спросила э н Гатри. «Да ничего», – ответил Джеймс Гейнри. «Либо никто не знает, либо знают, да не говорят». «И никто ее не навещал?» – спросила э н я заходил к ней», – с о о б щ и л герб к в и н м е н я впустили на минутку, но она спала». «Наверное, ее пичкают успокоительными», – высказала предположение ж е н е с Смит. «Не исключено», – кивнул герб. «Сестра меня быстренько выпроводила». «Похоже, они п о с е т и т е л и не жалуют». «Честное слово», — покачала головой Энн. «Я бы была намного спокойнее, если бы тут был старый док. Этот новенький, не знаю, что и сказать». «Ты про Теннисона?» «А про кого же?» «Ты не права», — сказал Джеймс Генри. «Он парень что надо. Я с ним разговаривал несколько недель назад. Мне он понравился». «Но ты же не знаешь, что он с о врач». «Что верно, то верно. Я к нему не обращался». «А я у него была», — сообщила м а р д Стриттер. У меня недавно горло разболелось, и он меня быстро вылечил. Очень симпатичный человек, вежливый, обходительный. А старый док временами был грубоват». «Это точно», — согласился Герб. «Помню, он меня крыл, на чем свет стоит за то, что я якобы не следил за своим здоровьем». «Не по душе мне слухи, которые распускают о Мэри», — покачала головой Энн. «А кто от них в восторге?» — хмыкнул Герб. «С другой стороны, когда в Ватикане не ходили хоть какие-нибудь слухи, лично я предпочитаю ничему не верить». «А я думаю, что все-таки что-то стряслось», — сказала Жанет. н «Нет дыма без огня. Не зря же ей так плохо. Наверное, она испытала что-то вроде шока. Это ведь так бывает со всеми нами время от времени». «Да, но до сих пор мы выкарабкивались», — возразил Гер. «Денек-другой, и все в норме». «Мы р и с т а р е е т покачала головой э н м о ж е т быть, ей уже не стоит работать? Пора на покой. Клоны ее подрастают и смогут заменить ее». «Не нравится мне эта идея с клонированием», — пробурчала м а р д Нет, я знаю, что смысл н е глубокий, и вся галактика широко применяет клонирование. Но все-таки есть в этом что-то ущербное, а может даже греховное. Думаю, каждый, кто занимается клонированием, может вбить себе в голову, что он Господь всемогущий. А это опасно и противоестественно. Но в этом нет ничего нового, пожал плечами Джеймс. Творцами себя мнели многие на протяжении всей истории самых разных цивилизаций, не только человеческой. Взять хотя бы ту цивилизацию, в которую как-то раз попал Эрни. «Ну, вы помните, на несколько лет назад?» «Ага», — кивнул Герб. «Те самые, что создают новые миры и населяют их кем попало по своему разумению». «Точно», — подтвердил Джеймс. «Хотя им не откажешь в логике. Ведь не скажешь, что они брали кучу палочек, посыпали ее пылью и произнесли над ней заклинание. У них все досконально продумано. При создании планеты учитываются все факторы, никаких глупостей. Все части пригнаны одна к другой, как головоломке». т о же продуманно решается и вопрос заселением созданных планет. Порой, конечно, существа, которых они внедряют в новые миры, совершенно немыслимы, но сработаны на совесть. Ну да, кивнул Герб, все правильно. А что потом? Каждый из созданных миров становится живой лабораторией с экстремальными стрессовыми условиями, и население подвергается разнообразным испытаниям, п р и н у ж д е н н сталкиваться с ситуациями, от решения которых зависит их жизнь. Вы представляете себе? Разумные существа выступают в роли подопытных животных. Да, таким образом создатели миров получают массу информации, до тонкости изучают всякие социальные проблемы, но это, безусловно, жестоко по отношению к населению планет. И бесцельно, на мой взгляд. А может быть, какая-то цель в этом есть? Предположила Жанет. Пойми, я вовсе не оправдываю подобную практику, но цель у них наверняка есть. Может быть, не такая, какую бы мы одобрили, но... Я ничего об этом не знаю, сказала Энн, но склонна сомневаться. Обязательно должна существовать какая-то универсальная вселенская этика. Во всем пространстве и времени должны существовать вещи, безусловно, хорошие и безусловно дурные. И мы никак не можем простить и оправдать жестокую цивилизацию, совершающую дурные поступки на том основании, что она дурна и порочна, а потому другой способ поведения ей неведом. Такой спор махнул рукой Джеймс. Можно продолжать вечно. А Эрни удалось определить координаты этих создателей планет? Думаю, нет, сказал Герб. Он возвращался туда несколько раз. У него даже появился интерес к ситуациям, создаваемых в тех мирах, которые эта цивилизация пекла как блины. Но в конце концов интерес пропал, и он решил больше туда не возвращаться. Пожалуй, он был прав, задумчиво проговорил Джеймс. И ему повезло, что он сумел вовремя выбраться оттуда. Порой просто ничего нельзя поделать с собой, начинать тянуть туда. Мэри живот потянула обратно в рай. «А я вот о чем думаю», – проговорила м а р д п о м н и т е несколько лет назад Бетси напоролась на выживший из ума старый компьютер. Где-то в одной из шаровидных туманностей, как раз за границей галактики. Этот компьютер до сих пор правит целой армадой фантастической техники, созданной совершенно непостижимой загадочной целью. Состояние дел там похоже в полном развале. Техника постепенно выходит из строя из-за отсутствия должного ухода. Чем должны заниматься все эти машины, Бетси выяснить не удалось. Вся планета была похожа на свалку ржавой рухляди. Скорее всего, когда-то там существовала разумная биологическая жизнь, но она ли создала всю эту технику, Бетси выяснить не удалось. Органическая жизнь там на сегодняшний день либо совсем не сохранилась, либо те ее представители, что ухитрились выжить, скрываются. Бетси продолжает работать над этим, уточнила н Да, скорее всего, какое-то время она еще будет этим заниматься, согласился Герб. Ватикан проявляет особый интерес к этому компьютеру-маразматику. Им, наверное, хочется выяснить, как он сошел с ума. «Прямо никто ничего не говорит, но, я думаю, в Ватикане опасаются, как бы чего-нибудь в этом роде не с т р я с л о с ь с его святейшеством». м н у папа не такой старый», — возразила м а р д и вряд ли у кого-то есть основания подозревать его в старческом слабоумии». «О да», — улыбнулся Джеймс, — «он у нас еще хоть куда. Мальчишка, можно сказать. Но время идет. Пройдет, скажем, миллион лет. Но Ватикан может смотреть на миллион лет вперед». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — кивнул Герб. «Роботы — самое упрямое создание на свете». Вот уж кто не отступится от задуманного ни за какие коврижки. А уж ватиканские роботы всех упрянцев переупрямят. А уж через миллион лет вся галактика будет у них в руках. Это я вам точно говорю.